Вооружение врагов все еще указывало на сигнал. Стой, он близко. Я остановился и жестом руки намекнул Магумин сделать то же самое. Казума, ты ведь можешь видеть в темноте, верно? Так почему твоя рука опирается в мою грудь каждый раз, когда ты предупреждаешь меня о враге. Даже я не совершенен, уж прости меня. Ладно, вон там смотри, прошептал я, указывая на центр небольшой полянки. Стоп, это же. Ага, ясно. Так вот почему его назвали Нин-нин. Сначала я думал, что основной причиной такого странного имени была страсть алых магов к чудным именам. Но теперь я понимаю, почему его так назвали. «Ну да, Нин-Нин. Что тут такого? Ну, Казума, ты только посмотри! Этот яркий блеск, это уникальная форма! Как же я хочу забрать его домой после победы!» На поляне стоял двуногий робот. «Ну, если попытаться описать его одним словом, больше всего подойдет ниндзя. Другое название ниндзя — Синобино Моно или просто Синоби. Иероглифы этого слова можно также прочитать как «Нин», что значит «тайный». Было видно, что его разрабатывали именно для тайных операций. Выглядел он чертовски опасным. Сверкающий глаз зловеще светился красным, сканируя окружающее пространство. Я забеспокоился, что он сможет нас заметить даже под скрытностью. Нет, что важнее. «Понятно. Значит, Финрир убегал от него. Ну что, давай начнем. «Раз уж Казума привел меня сюда, я обязательно должна одолеть его». И я, находясь рядом с переполненной энтузиазмом, Магумин ответил. «Слушай, давай мы просто пойдем домой, а вернемся завтра». «И тогда я завоюю титул бомбера. Что ты сказал?» Я вдруг начал задаваться вопросом. «Что я вообще делаю в лесу посреди ночи?» «Слушай, от всей этой беготни мне как-то поплохело. Хочется поскорее вернуться и лечь спать». «Ты серьезно решил все бросить, когда мы уже так далеко зашли? Куда делась вся твоя бравада?» «Только не говори, что ты протрезвел. Именно сейчас!» Мегумин обеими руками схватила меня за плечи и начала трясти. «Эй, успокойся. Это серьезный противник. Его целая деревня алых магов опасается. Нам нужно получше подготовиться к бою с ним». «Я прекрасно знаю о том, что он опасен. Я же сто раз тебя предупреждала. А готовиться нужно было до того, как мы отправились в лес. Разве это не слишком давать мне столько надежд, а потом оставлять ни с чем?» «Хоть ты и говоришь так, но со мной ты делаешь то же самое». Заводишь на полную катушку, а потом обламываешь. Да, все так, и я извиняюсь за это. Так вот, насколько тебе тяжело постоянно приходилось. Прости, пожалуйста». Бомбер Мадзин стоял прямо перед нами. Впервые этот робот был обнаружен в загадочном строении. Возможно, он был спроектирован для защиты деревни Алых Магов. Не понимаю, почему своими целями он преимущественно выбирает не Алых Магов с черными волосами и карими глазами, Но было очевидно, что кто-то из Японии чем-то не угодил этому роботу. В любом случае, сейчас это не важно. Важно то, что на алых магов он не нападает. Другими словами, Магумин может без выйти к нему и взорвать магии. «Если присмотреться, он достаточно сильно поврежден. Это после моего взрыва несколько дней назад?» Теперь, когда она это упомянула, я тоже заметил, что его корпус тут и там покрыт трещинами и вмятинами. «Хорошо же ему досталось». Поврежденные места медленно восстанавливались, издавая легкий скрежет. Видимо, у него даже система саморемонта есть. Робот, способный выдержать прямое попадание взрывом и избежать для ремонта, если его не уничтожить на месте. Теперь я понимаю, почему его до сих пор не уничтожили, хоть он и обитает рядом с деревней Алых Магов. «Ну хорошо, давай прикончим эту штуку и пойдем спать. Вот план. Ты выходишь к нему одна, зачитываешь заклинание и взрываешь его. Вот и все». «Что за бестолковый план? А ты что будешь делать?» — спросила Магумин. — Бэээ, так тебе и вправду тожнит. Понятно. Ну тогда просто сиди здесь. Рассчитываю на тебя, когда придет время нести меня домой. Не способный больше сдерживаться, я отправил содержимое своего желудка под ближайшее дерево. Магумин отвернулась. — Ну ладно, я пошла. Смотри, какой-то я сейчас с ним разделаюсь. Сказав это, Магумин вышел навстречу Бомберу Мадзину. — Бомбер Мадзин Магунин, я пришла отобрать твой титул. Она могла просто подготовить свое заклинание заранее и окончить бой еще до его начала. Так нет же, ей было обязательно представляться по всей форме. Вероятно, нынешняя сцена должна была выглядеть эпично. Однако имя, данное злодею, все портило. «Имя мне Магумин! Повелительница магии взрыва и сильнейшая волшебница в Акселе!» Бомбер Мадзин не нападает на алых магов. Наверняка она подумала, что это позволит ей покрасоваться своей крутизной перед боем. «Откуда я это знаю?» Просто Магумин время от времени поглядывала в мою сторону с того момента, как заговорила с бомбером. «Ей так хочется быть уверенной, что я увижу ее крутость во всей красе?» «Некогда тебя называли стражем алхмагов, но это недопустимо — нападать на гостей деревни. Мы не трогали тебя, пока ты тихо обитал в глубине леса, но теперь, когда ты здесь...» В этот момент бомбером один вдруг пропал из виду. В лесу снова воцарилась тишина но через секунду в деревьях надо мной. Он беззвучно спрыгнул на меня сверху. «Э, что? Казума? Я был уверен, что нахожусь под действием скрытности, но Нин-Нин безошибочно вычислил меня. И что вообще с его движениями? Он слишком быстрый, как настоящий ниндзя. Его наверняка создал японец, я уверен. А ты хорошо хороший раз смог заметить меня под скрытностью. Но тебе очень не повезло, ведь хуже меня для роботов противника нет. «Кража!» Если против меня робот, значит, все, что нужно сделать — украсть его важные детали. Но когда я протянул руку в его сторону, робот быстро отпрыгнул в сторону. На месте, где он стоял еще мною не назад, остался лишь световой след его красного глаза, хозяин которого растворился во тьме. Чем больше я наблюдаю за его невероятными движениями, тем сильнее жалею, что ему досталось такое имя. А тем, что появилось в моей руке, оказались... «Казума, сейчас не время для твоих глупостей!» «Если тебе так уж сильно хочется получить мои трусы, то я постираю их и просто отдам тебе». Чёрный трусики Магумин, которая тоже оказалась на линии атаки. «Но когда такой смысл, если ты постира...» М «Нет, не то. Этот тип слишком быстрый. Проклятие, я уже потратил свою проволоку на Фенерира». «А, точно». «Я придумал. Мне нужно нижнее белье. Магумин, давай сюда свой лифчик. Я свяжу его с трусиками, и у нас будет веревка. «Ты все еще пен пья... Они ни за что его не удержат». Казма сзади». Я бросился в сторону. В тот же момент я услышал, как что-то острое растекло воздух там, где только что была моя шея. Я даже не успел заметить, как Нин-Нин обошел меня сзади и попытался нанести удар своей рукой клинком. «Проклятие! Думаешь, что я ниндзя повелители ночного леса, да? не ты тоже активнее всего именно ночью! Не думай, что ты тут самый сильный!» К тому моменту, как я развернулся, робот снова пропал из виду. «Он тоже умеет использовать скрытность?» «Как же я ненавижу сражаться с теми, Кто, как и я, предпочитает нападать из-под тишка? Думаешь, сказал что-то крутое? Так вот, ничего крутого в этом нет. Ты ведь полностью протрезвел, верно? В твоей фразе нет ни капли прежнего остроумия. Да замолчи ты! Читай, наконец, свое заклинание. Дубль 2. Имя Внесата Казума. Прозревающий тьму и таящийся в тенях похититель бесчисленных сокровищ. Я тот, кто однажды потрясет этот мир. Эта фраза на секунду показалась мне крутой. Но вещь в твоей руке все портит. Мэгумин снова подрялась к моему представлению. Ну и пусть. Я снова сконцентрировался на обнаружении врагов. «Вот ты где!» Внезапно возникший из-за моей спины Нин-Нин замахнулся на меня своей рукой клинком. Но мне удалось остановить удар. И раз уж меча у меня не было, то пришлось использовать. «Ты хуже всех!» «А, да что это такое? Ты сегодня классный или нет? Я совсем запуталась!» «Заткнись! Мне тут тяжело приходится, если ты не заметила!» Что под рукой оказалось, то и использую». Остановить клинок голыми руками было бы невозможно, но блок трусами Алого Мага оказался довольно эффективным. Похоже, его правило «Не навреди Алым Магам» распространялось и на их вещи. Нин-Нин остановил свой удар за миллиметр до черных трусиков. Но после этого последовала серия ударов руками и ногами по моему корпусу. И да, его руки и ноги были железными. «Казума, Нин-Нин для нас слишком силен». «Он очень быстрый, я не могу прицелиться!» «И что важнее, я не могу взорвать его, пока ты рядом!» Меня стошнило прямо на нин -Нина. Возможно, ненависть роботов к кислотным атакам заставила его отпрыгнуть от меня. «Да, ты хорош!» «Не ожидал, что ты окажешь настолько серьезно сопротивление!» «Да хватит уже пытаться строить из себя крутого!» «Все в порядке, Удары такой силы для меня ничто!» «Меня просто от бега затошнило!» «Хотя нет, прости, удары вполне сработали!» Плохо дело. Магумин, я не могу двигаться, так что забудь про магию и беги обратно в деревню. Этот тип тебя отпустит. Разбуди аку с остальными и скажи деревенским: Я ни за что тебе не брошу! Прости уж, я никогда особо не слушала других, выдав речь, которая подошла бы скорее подростку в фазе бунтарства. Магумин выставила свой посох между мной и роботом. Тем временем я согнулся, схватившись за живот, а Ниннид осторожно приближался. В итоге он протянул свою руку ко мне и начал показывать какие-то странные жесты. Магумин отбросила посох, подбежала ко мне и обняла, закрыв с собой. «Сначала Аква, теперь ты. Но почему вы никогда меня не слушаете? Какой толк от мага, если он останется без посоха?» «В этой стойке нин, -Нин использует детонацию. Если он попадет в тебя, от такого слабака даже трупа не останется». «Ага, понятно». «Так она воспользовалась тем, что не нападает на аллых магов, чтобы меня защитить?» «И в этот момент...» По-прежнему, стоя с вытянутой рукой, Нин-Нин направил свой красный глаз на меня и заговорил. Тип. Статус гаремного чита Нормалфага. Пиадзю. Японский интернет-термин, обозначающий человека, довольного своей реальной жизнью. Но чаще интернет-жители с ненавистью так называют красавчиков, у которых есть подружка. Ближайший по значению знакомый нам термин нормалфак. Разделить с модифицированным образцом Алмагом. Инициировать зачистку детонации. Я услышал нечто такое, что не могу проигнорировать. Горемный читер? Это я горемный читер? Цель твоего создания – уничтожить читеров, которые завели себе горем? В таком случае ты ошибся с жертвой. Не знаю, чего это ты вдруг так разозлился, но прошу тебя, сиди смирно. Меня аж всего трясло от злости. А Магумин отчаянно старалась прикрыть меня своим маленьким телом. Чувствую, как она становится горячим от усилий, я лихорадочно пытался придумать способ выбраться из этой патовой ситуации – Если честно, грудь ужасно болит. Судя по всему, пара рыбер точно сломана. И все же, почему он хочет прикончить меня именно детонацией? Даже если он не может навредить алым магом, нин, нин легко способен оттащить Магумин в сторону и добить меня. Магумин, почему он просто стоит на месте? Сейчас ему не составляет никакого труда убить меня. Бомбер Мадзин всегда взрывает своих противников. Именно поэтому его и назвали Бомбером Мадзином. Каждый раз, когда им попадается группа из нескольких девушек и одного парня с черными волосами и карими глазами, он кричит «Чтоб тебя разорвало!» и взрывает их. Вот почему он внушает такой ужас. «Это же просто банальное истребление нормалфагов. Бред какой. Магуми, защищай меня. Я буду использовать на нём каждую до тех пор, пока не доберусь до важных деталей. Хорошо, только у меня ничего случайно не укради, ладно? Трусиков на мне больше нет, так что одежды осталось немного». «Если стащишь мой плащ, нижняя половина останется совсем неприкрытой». «Если такое случится, то я возьму ответственность на себя». «Ну, понеслось! Кража! Кража! Кража!» В ответ на мой крик фигуры ни нина, нина быстро растворилась в воздухе. Однако в моей правой руке появилось нечто тяжелое. «Получилось?» Еще как получилось! Верни мой лифчик! Если стащишь еще хотя бы одну вещь, это будет катастрофой!» В моей правой руке оказались черный лифчик и какая-то деталь. То, что сейчас прижималось к моей спине, стало немного мягче. Одновременно я услышал негромкий ляск. Похоже, я стащил одну из его деталей. На приличном расстоянии от нас, среди деревьев, за нами наблюдал бомбер Мадзин, стоя на одном колене. «Чёрт, он еще может двигаться!» «Это плохо! Боль в животе и груди все сильнее!» «Не знаю, смогу ли я донести тебя до деревни!» Игнорируя мое нытьё, Магумин подобрала свой посох и начала читать заклинания. Она целилась бомбером Адзина, который быстро запрыгал прочь, подволакивая одну ногу. «Как же меня эта деревня! Чтоб я еще сюда хоть раз приехал! Эй, Магумин, не отходи слишком далеко, иначе меня взорвет! Магумин, все еще прижимавшаяся к моей спине, тяжело вздохнула. «Ты был таким классным буквально пару минут назад, а сейчас прячешься за девушкой. Не понимаю, что я в тебе нашла?» Несмотря на резкие слова, недовольства в её Тони не было. Магумин снова посмотрела на бомбера Адзина. Ты же не был таким, что с тобой случилось? Пусть ты был поврежден моим взрывом, твои движения все равно были слишком неуклюжими. Я здесь вообще-то чуть не умер. И сейчас ты хочешь сказать, что он отражался не на пике своих возможностей? Это шутка такая. Я не испытываю к тебе ненависти, ведь ты тоже любишь взрывы, как и я. Но я не могу оставить без внимания твои нападения на моего товарища. Крепко сжимая посох в руке, Магумин смотрела прямо на стража все это время защищавшего деревню Алых Магов. На ее лице появилась улыбка, в которой чувствовалась горечь. Будто отреагировав на ее слова, Нинин -Нин вдруг замер на месте. Его красный глаз замигал. Подтверждая наблюдение максимальных магических способностей алых магов. Появление образца, магические способности которого превышают прогнозируемый уровень. Подтверждают успех проекта по модификации, высылая последний отчет в штаб-квартиру в королевстве Нойс. Штаб, ожидая ответа: Проект признан успешным. Прошу передать результаты господину. И когда робот принялся говорить нечто интересное, ⁇ Взрыв! ⁇ его уничтожил некто с такими же красными глазами. Алый маг, которого все считали пародией, отправил стражу деревни Аллыхмагов в историю, вслед его создателю и исчезнувшему королевству Нойс.